глава 23 силь сидела за столиком в близлежащей закусочной вместе с двумя джедаями своей бывшей девушкой недовольной волькой и пульсирующей головной болью всеми силами пытаясь избавиться от чувства что мир вокруг нее трещит по швам Когда она вбежала в здание Сената вслед за Джорданной, сбите наперевес, то увидела Имри и Уока. Профессор на последнем издыхании пытался что-то сказать парнишке. Именно тогда Силь поняла, что ее нынешние чувства в Джордане Спаркберн не имели значения. У нее не было времени на гнев или жалость, нужно просто выполнить условия сделки с Зайленом Грефом и вернуться на фронтир. В ее системе ценностей, сражения с пиратами и борьба за выживание в космосе стояли на порядок выше, нежели обман государственных служащих или смерть посреди роскошного здания от бластерного разряда в спину. Силь перестала волновать тайная жизнь ее матери. Пусть прошлое остается в прошлом. Погибший профессор Уок был единственным, кто хоть что-то знал о Ченсияру. И теперь единственным сохранившимся образом женщины Остался тот, что хранился в воспоминаниях Сильвестри. Эта мысль успокаивала. Сели решила, что правда ей не нужна. Ей нужны корабль, купленный на деньги Грефов, и открытая кредитная линия. А все остальное пусть катятся прямиком в недра красного гиганта. Во время короткого звонка на Хейлиб Ниту подтвердил, что получил, обещанный Зайленом, аванс в 10 тысяч кредитов. О молодом Грефе можно было сказать много нелицеприятного, но, по крайней мере, слово он держал. Так что силе оставалось лишь выполнить свою часть уговора, после чего забыть путешествие на крусант вместе со всеми предыдущими ошибками, как страшный сон. К сожалению, одна из этих ошибок сейчас многозначительно смотрела на нее с противоположной стороны столика. После того, как республиканские силы безопасности выпроводили их из здания, они попытались вернуться в офис сенатора Старос, Но выяснилось, что охрана Сената значительно усилилась. Так что их четверке пришлось просто оставить сенатору сообщение с детальным описанием произошедшего. Сейчас у них только один вариант ⁇⁇⁇ ждать. А Силь было совершенно некуда податься, разве что в башню Заилена Грефа, в связи с чем она оказалась вынуждена сидеть вместе с джедаями, пока те пытались понять, что могло означать убийство у Ока. Силь было нечего добавить к их обсуждению поэтому она просто молча цедила муфовый сок. Девушка не могла удержаться от мимолетных взглядов на Джарданну, сидевшую напротив. Мыслями Силь вернулась к их первой встрече. Как-то Ченси решила, что ее чаду стоит освоить принцип ремонта гиперпривода и досветовых двигателей, и оставила дочь на Тикею вместе с семейством угнотов, чья раса славилась своей уникальной способностью чинить все, что угодно. Месяц пролетит, и глазом моргнуть не успеешь. Надеюсь, когда мы с Ниту вернемся из рейса, ты уже навостришься разбирать и чинить гиперпривод. Любой дальнобойщик должен уметь это в обязательном порядке, заявила Ченси, пока Сильвестре стояла посреди пыльной посадочной площадки, сжимая свой рюкзак и стараясь отогнать стойкое ощущение, что ее бросают. Ченси раньше оставляла свою дочь в каком-нибудь галактическом захолустье в образовательных целях. Но на этот раз все случилось внезапно и без предупреждения. Кланна и Рой, мои старые друзья, они позаботятся о тебе. Слушайся их, как меня». А потом мать Силь поднялась на борт зигзага и улетела. Первые дни Силь пыталась научиться всему, чему только могла, у Роя, который был терпелив и прямолинеен. Однако починка гиперпривода оказалась трудным и нудным занятием. А потому девушка начала увиливать от сложной работы, но так, чтобы не быть совсем уж бесполезной обузой. Однажды она ремонтировала древний мотоспидер. Чинить репульсор намного проще, чем привередливый гипердвигатель. И Силь уже наполовину закончила сброс обратного гравитационного счетчика, когда Джордана зашла проверить работу. Силь хватило одного лишь взгляда на темные глаза и длинные кудри Джарданны, чтобы почувствовать себя так, словно она рухнула в глубокую пропасть. Когда гостья улыбнулась ей, Силь готова была поклясться, что ее сердце взорвалось. В голодрамах обычно рассказывают про любовь с первого взгляда, которая заканчивается трагедией, так что Силь следовало бы подумать, прежде чем слепо довериться своему сердцу. Но появление Джорданны в мастерской рое потрясло ее. Девушка ничего не могла с собой поделать, и следующие несколько недель ее дни были наполнены поцелуями украдкой, а ночи мерцающим сиянием закатных радуг в небесах Тейкея. Каким-то образом Сильвестри убедила себя, что мать может никогда не вернуться на Тейкей, и Силь сможет переехать к подруге, когда ее тетя и наставница выйдет на пенсию, а Джардана станет полноправным представителем. Но в назначенный срок зигзаг все же опустился на посадочную площадку, и Силь почувствовала неминуемое приближение скорой разлуки. «Полетели со мной». Попросила она Джорданну ночью накануне отбытия. Ченси не упустила бы возможности обзавестись новым толковым членом экипажа. Она признавала, что боевыми навыками Жордана сильно превосходила силь, а значит, будет им полезно. «Нам откроется вся галактика. Еще несколько месяцев, и я куплю свой собственный корабль. Представляешь, как будет здорово! Ты, я и Реми перевозим грузы и живем своей собственной жизнью!» Но в ответ Жордана лишь грустно улыбнулась. «Силь, я готовлюсь стать представителем. Я Сантека, и кто-то должен позаботиться о местных обитателях. Надеюсь, ты понимаешь. У меня тоже есть свои обязанности, как и у тебя. К тому же я не могу покинуть Тий кей Это мой дом». Силь отчего-то надеялась, что Джорданна передумает. Когда же следующим утром она не пришла даже попрощаться, Силь попыталась собрать воедино осколки разбитого сердца и забыть про любовные взлеты и падения. А теперь она сидела напротив девушки, которая разбила ей сердце, и с трудом могла вспомнить боль, которую та ей причинила. «Думаешь, Твилек был Нигилом?» – спросил Имри, и звук его голоса вернул силь из воспоминаний в неловкую полуденную реальность. Подован осушил свою кружку и начал выжидающе осматриваться. Его взгляд останавливался на дроиде-официанте каждый раз, когда тот приближался к их столику. Силь не выдержала и подозвала дроида жестом, чтобы Имри мог заказать себе еды и новый напиток. «Спасибо», — пробормотал юноша. Вернестра нахмурилась. «Надеюсь, что нет. Если учесть тягу Нигилов к разрушениям, это не сулило бы ничего хорошего для планет Ядра». Силь молча допила свой сок и встала. Джудаи, прервав разговор, обернулись к ней. «Я хочу пройтись». «Мы же договорились, что безопаснее будет держаться вместе», хмуро заметила Джорданна, ища взглядом поддержки у Вернестра и Имри. «Тем более, один раз тебя уже пытались убить». Силь поморщилась. Она не знала, зачем проговорилась об этом в офисном здании. Синдром выжившего, возможно. Она попыталась разрядить обстановку остротами про карусант, но джедаи оказались настроены слишком серьезно, чтобы оценить шутку, пусть и плохую. Даже на которая, как помнила Силь, не была лишена чувства юмора, стала невероятно серьезной. Так или иначе, джедаи считали, что ее необходимо защищать, и Джарданна с ними согласилась. Хотя, на взгляд Сильвестри, бити принесет в стычке куда больше пользы, чем дурацкие плазма-сабли, которые везде таскают с собой джедаи. «Тогда давайте лучше поговорим о нашем задании, а не о бедном, почившем профессоре Уоке», — предложила Силь. Очевидно, каким бы ни был мотив его смерти, мы уже никогда его не разгадаем. К тому же, при каждом упоминании профессора Уока в голове девушки словно маленькая красная лампочка возникал немой вопрос, а точно стоило заключать сделку с Зайленом Грефом. Отмахиваться от этих опасений становилось все труднее и труднее, а ведь с момента заключения сделки не прошло и дня. Скорее всего его убили, чтобы подставить мою семью. Так что можно сказать... Наше задание напрямую связано с его кончиной. Обернувшись, все увидели направляющихся в их сторону Башу и Зайлина. Гегоранка аккуратно отодвинула в сторону оранжево-кожего дристиллианца, который едва не врезался в Грефа на выходе из кафе. Зайлин даже бровью не повел, а лишь откинул полу своего плаща и пристроился рядом с Имри, где до этого сидела Силь. Джарданна усмехнулась и подвинулась, похлопав по месту рядом с собой. Сильвестри с тяжелым вздохом опустилась на скамью. Девушка попыталась проигнорировать, как радостно забилось ее сердце, когда она случайно задела бедро Джорданны своим и сосредоточиться на сделке с Зайленом Грефом, только вот ее нервная система, похоже, была не в курсе этих ее попыток. «Господин Греф, эм, прошу прощения, Зайлен!» – замялась Вернестра. «Прошу прощения, но не могли бы вы пролить свет на происходящее, раз уж вы упомянули некую связь?» Боюсь, мы с Имри все еще не до конца понимаем, что именно вы ищете. Зайлин кивнул и быстро ввел джедаев в курс сражения его семьи за право аренды сектора Беренш, а также теории заговора профессора Уока. Профессор Уок должен был лететь с нами, тогда я мог бы опровергнуть его предположение и, наконец-то, получить право аренды. Ну а теперь он мертв, и я снова не имею ни малейшего понятия о том, как убедить треклятую Гиру Старос принять мою точку зрения. Зайлин моргнул и повернулся к Джордане. «Прошу прощения, кажется, мы незнакомы». «Джордана Спаркберн. Возможно, я могу помочь?» «Чем больше свидетелей подтвердит, что в секторе нет нигилов, тем выше шанса на успех вашего предприятия». Силь заметила, что ее бывшая девушка не упомянула про свою принадлежность к клану Сантека. «Скорее всего, потому что сантеки и Грефы всегда соперничали друг с другом». Конфликту их семей даже посвятили несколько голодрам, хотя имена героев всегда менялись в избежании судебных исков. «Исключено», — начала Силь, но Зайлин поднял руку. «Сильвестре, прошу. Наша задача только что сильно усложнилась. Нам пригодится любая помощь, какую нам окажут». Зайлин с улыбкой откинулся назад. «Более того, свидетельство представителя клана Сантека будет иметь даже больше вес, чем слова старого Гунгана». Джорданна издала хриплый смешок. «Как вы узнали?» Зайлин холодно улыбнулся. «Моя работа — знать о местонахождении конкурентов. Особенно, если их замечают рядом с офисными зданиями Сената. Но я правда буду очень рад, если вы полетите с нами. Это прекрасный повод продемонстрировать вам тактическое превосходство Грефов». «Будет весело», — подытожила Джорданна. Силь тихо выругала себе под нос. «Едва работа будет выполнена, она тут же купит на Зайленовские кредиты сотню новых бластерных винтовок». Силь сказала, кто-то пытался убить ее, встрял Имри, отрывая Сильвестри от мыслей о будущих приобретениях. «Думаете, тоже с целью вас подставить?» Джедай просиял после того, как дроид-официант принес ему новую кружку муфового сока и тарелку хрустящих мучных палочек. Он сгреб целую горсть, затем указал одной из палочек на Силь. Она знает, как построить это самое оружие. Вы думали, она работает на Нигилов? Поэтому вы ее и обманули». Под взглядом Вернестры глаза ее подаваны расширились, и он, запихнув палочки, в рот принялся усиленно жевать. «Простите», — пробормотал Имри с набитым ртом, «просто у меня много вопросов». Взоры всех сидящих за столом обратились к Силь. Она ждала, что Зайлен ответит, но тот лишь склонил голову в ее сторону. Девушка вздохнула. Нет смысла пытаться и дальше хранить этот секрет. Рано или поздно джедаи все равно о нем узнают. Просто сперва стоило убедиться, что уже известная джедаям информация не натолкнет их на ее ложь. Я вообще ничего не знаю, но профессор Уок считал, что моя мать может быть причастна к разработке оружия. Нигилы убили ее несколько месяцев назад, но Гунган полагал, что она якобы могла, не знаю, инсценировать собственную смерть. Прямо как в голофильмах. При мысли о матери к горлу девушки, как обычно, подступил ком, но она сглотнула его. Хватит ли ее горя, чтобы джедаи не почувствовали ее настоящий секрет? Поэтому я и хотела поговорить с профессором. Может быть, у него имелись какие-то доказательства, что она жива и стоит за всем этим. «Ой», – произнес Имри, – его бледные щеки подернулись румянцем. «Прошу прощения, я ощущал, что ты хранишь какую-то тайну» но не думал, что она такая, эм, личная. Силь удивленно повела бровью. Тайны обычно такими и бывают, личными. И хватит уже пытаться прочитать мои мысли. Имри открыл был рот, чтобы ответить, но Вернестро его опередила. Сила так не работает. Да и к тому же, она дружелюбно улыбнулась, прочитать твои мысли практически невозможно. У тебя слишком сильная воля. «А я всегда ей это говорила», – вставила Джорданна с мимолетной улыбкой. «Ладно, но все равно прекратите», – отрезала Силь. Комплимент Джорданны оказался и раздражающим, и приятным одновременно, но она ощутила явное облегчение, узнав, что джедаи не смогут раскусить ее. «И что теперь? Ок мертв, Джорданна и реми летят с нами, а работу никто не отменял». Зайлен пожал плечами. Честно говоря, тут небольшая загвоздка. Я жду, пока сенатор Старос подтвердит, что поддержит наше предприятие даже без участия профессора Уока. Казалось, его нисколько не волновала вся ситуация, сложившаяся вокруг их предстоящей экспедиции в сектор Беренж. Это было очень странно. Гунган убит, проект Грефов оказался на грани срыва, а Зайлин, судя по выражению его лица, оставался к этому абсолютно равнодушен. Может быть, он что-то не договаривает? Зайлин Греф настолько складно разглагольствовал, что Сильвестри не понимала, где в его словах правда, а где ложь. И судя по их виду джедаи разделяли ее сомнения. Силь вздохнула. Все, как она и предполагала. Скорее всего, молодой Греф запустил аферу такого масштаба, что уже пришедший в движение механизм невозможно будет остановить, даже когда он еще не разгонится по полной. Сильвестри попыталась отогнать свои тревоги. Все это не имеет никакого значения. Ей нужно просто добраться до Беренджа, вернуться назад, получить новый корабль и улететь в Освояси. «Джедай Верн, а зачем вы хотели встретиться с профессором Уоком?» – спросил Зайлен, меняя тему. Внимание всех сидящих за столиком переключилось на Мириаланку. Вернестра смутилась, оказавшись под пристальным взглядом Зайлена. «Оу!» «У меня тут шкатулка с секретом». Я подумала, может быть, он сумеет разобрать, что на ней написано. Она потянулась в свою поясную сумку и извлекла синечерную коробочку, гравированную странными символами. Зайлин нахмурился, взял шкатулку, а затем немного покрутил ее в руках. «Я видел такие. У моей бабушки их много». «То есть вы можете открыть ее?» — спросила Вернестра, слегка подавшись вперед. Силь тем временем выцепила мучную палочку из стремительно уменьшающейся кучки и с удовольствием ею захрустела. Под столом Рэми настойчиво ткнулась в ноги девушки, и Сильвестрия скормила пару палочек вольки. Зайлен покачал головой и вернул шкатулку Вернестри. «Нет, я знаю лишь пару символов. Это старое письмо разведчиков гиперпространства, но, думаю, моя бабушка сможет прочесть их все». Вам повезло, ведь наша следующая остановка перед отправлением в сектор Беренж, владение моей семьи около Луны Нерала. За столиком повисла тишина. Через несколько мгновений ее нарушила силь. Простите, зачем лететь через Луну Нерала, а не прямиком в сектор беренж Я одна что-то здесь упустила? «Не одна, ответила Вернестро, помрачнев. Зачем нам делать такой крюк? Там мой корабль. «Для нашей экспедиции нужно судно понадежнее прогулочной яхты», заявил Зайлен с такой усмешкой, что Силь сразу же захотелось хорошенько ему врезать. «А на корусанте у вас корабля разве нет?» поинтересовалась Сильвестри, скрестив руки на груди. «С экспериментальным вооружением?» «Нет», спокойно отозвался Греф, поднимаясь на ноги. «Имение моей семьи также служит исследовательским центром для военно-оборонительного филиала корпорации Грефов, поэтому сперва мы наведаемся туда, чтобы кое-что забрать на всякий случай». Зайлин задумался на мгновение, а затем широко улыбнулся. «Давайте вы все проведете ночь в моей башне. Отметим нашу встречу. Места там хватит на всех, а заодно перед отлетом узнаем друг друга получше. Я обожаю принимать гостей, и для меня будет честью, если среди них окажутся джедаи. Воспринимайте это как своего рода извинение за мое неподобающее поведение утром». Последние слова предназначались Имри и Вернестре. «Звучит, как неплохой план», – прокомментировала Джорданна и ухмыльнулась, обнажив зубы. Затем она бросила долгий взгляд на Силь и Вернестру. Сильвестри переглянулась, сидевшей напротив джедайкой, и по выражению ее лица поняла, что та совсем не в восторге от идеи подобной ночевки. Силь ее мнение разделяла. Джорданна, джедай и Зайлен Греф. Силь словно оказалась в морской пучине, захлебываясь без возможности выплыть. Но у нее не было выбора, кроме как довести дело до конца. Достичь поверхности. Ее награда ждет, а усилия окупятся сполна, по крайней мере, она на это надеялась. Сильвестре расправила плечи, задвигая водовороты из тревог и страхов в самый дальний угол своего сознания. Других вариантов для ночлега у нее нет, Так почему бы не воспользоваться каждой каплей гостеприимства, которую удастся выжить из наследника семьи Грефов?» Зайлин хлопнул в ладоши и усмехнулся. «Великолепно! Раз все решено, давайте найдем приличный ресторан. А то эта забегаловка явно на него не тянет», – протянул он, бросив косой взгляд на остатки мучных палочек. Тут уже ухмыльнулась Силь. Она не собиралась терпеть еще один Грефский ужин – состоящие из микроскопических порций на маленьких тарелках, которыми невозможно наесться. К счастью, она знала подходящее местечко. «Что скажете о рагу из Йоппы?» – спросила она. Только после того, как они отправились к расположенной неподалеку таверне, Сильвестре осознала, что никто так и не удосужился поинтересоваться у Зайлена, что именно он собирался на всякий случай забрать в родовом имении.